«У меня есть лишь догадки», — прямо сказал Матвей. «Интерес монарха, скорее всего, интерес исследователя плюс жажда безжалостного экспериментатора. Что касается иерархов, то в глубинах психики они остались инсектами, жаждущими абсолютной власти. Я не прав?» «Браво», — серьезно ответил хранитель. «Вы почти угадали. Добавлю кое-какие несущественные детали. Среди иерархов на высших планах розы реальностей Вспыхнула война за абсолютное лидерство, что, естественно, уже отразилось и на Земле, поскольку все реальности вложены одна в одну и, возможно, подбарьерное просачивание виртуальной информации. Каким образом отразилось? Уж не распадом ли союзов неизвестных? Именно, многие иерархии уничтожены или опущены в низшие миры. Вам, наверное, интересно будет узнать, что существуют еще и инфернальные реальности, отраженные в мифологии человечества под названиями Чистилище и Ада. Земная реальность не самая низкая, хотя, по сути, она представляет собой нечто вроде исправительного учреждения. И последнее. Инфаркт низложен. Власть в абсолютных реальностях Розы захватила группа иерархов, поддерживаемая Аморфом Лексом. Помните встречу с ним? Матвей кивнул. Бой с Лексом и Монархом Тьмы полтора года назад забыть было невозможно. «У вас еще есть вопросы, идущие? «Почему вы сообщили мне все это?» «Нарушили запрет?» «Потому что я уже не хранитель. Вернее, срок моей деятельности в качестве хранителя истекает. Скоро я уйду». «Уйдете?» «Куда?» «Зачем?» «Совсем?» Матфей улыбнулся так, что от глаз на щеке побежали лучики морщинок. «Я прошел посвящение четвертой ступени», и достиг сана Иерарха. «Мой путь земной закончен, я иду выше. Для меня настало время осознания во вселенной незримого и невразимого плана бытия, того, что создал, безусловно, первый. Но там же вы сами говорите «война»?» «Война не вечно», — спокойно сказал Матфей. «Наступит время созидания. К тому же инфарх мой друг, ему нужно помочь. Все, чего я хочу, только восстановление справедливости. Прощайте, идущий». «Может быть, еще свидимся». «Подождите, вы сказали...» «Произнесли слова, безусловно, первый Не значит ли это, что вы знаете, где искать? знание бездн. А зачем их искать? В закодированном виде они содержатся в глубокой памяти любого человека». «Как это?» — не поверил Матвей. «Мне говорили, что они спрятаны в прошлом. Предлагали помочь преодолеть временной барьер, пройти за порог изменения, якобы я могу изменить прошлое и, соответственно, будущее. Это неверно». Все разговоры о возможностях ретроактивного действия, не более, чем разговоры. Ваше погружение в прошлое на самом деле погружение в вашу личную память. Времени есть скольжение сознания вдоль мировой линии, как вам сообщил Кирилл Данилович, и как думают посвященные нижних ступеней. Скольжение лишь одна из версий о сущности времени. Но как же тогда, ошеломленно известием, Матвей не сразу собрался с мыслями. Выходят все мои прежние походы в прошлое — фикция, сны, трансперсональные переживания. И изменить прошлое невозможно. Если бы это было возможно, иерархии давно сделали бы изменения. Причем даже более жестоко, чем когда-то монарх и вообще аморфы. Нет, время — это процесс движения, делания. Вспять его повернуть нельзя. Примиритесь с этим. Да я и не собирался. Другое дело, что вы можете изменить настоящее. «И, соответственно, будущее, как вы изволили выразиться, совершенно случайно, неосознанно. И вот за это на вас лежит колоссальная ответственность. На вашем месте я бы не брался за такую задачу. Но я в самом деле не...» — Матвей с трудом сдержал свой растерянный лепет. «Извините, хранитель, я попытаюсь идти избранным путем. Просто на меня давит. К сожалению, вы действительно стали пациентцем кардиналов Союза 9. Избегайте контактов с ними». В скором времени они попытаются запрограммировать вас с помощью известных вам сугестров удав. пациент Объект, на который направлено действие. Глушаков я не боюсь. Доработка требуется незначительная. Излучение глушаков будет модулироваться с помощью особых программ, кадонов, которые уже переправлены в наш мир из розы реальностей. Но ведь роза отделена от нашей запрещенной реальности граничным потенциалом. Этот барьер не абсолютен. Позволю подсказать вам кое-что. Вы знаете, почему перволюди строили свои сооружения в форме пирамид? Нет? Дело в том, что форма зданий и предметов играет в нашем мире огромную роль. Она организует вакуум, более всего структурируют полевую ситуацию пирамидальные сооружения, поляризующие вакуум, концентрирующие спин-торсионные поля. В принципе, пирамиды первые торсионные генераторы, воздействующие на сознание людей. Вот почему древние строили храмы с куполами и шпилями, мечети, часовни, церкви, пирамидальные и готические залы, для прямого воздействия на верующих, на психику людей. Так вот, на земле и вне модулей иной реальности, оставленных инсектами, существуют по крайней мере три храма, образующих точки бифуркации. Простите, хранитель, я не физик по образованию. Матфей кивнул, не выражая своего превосходства или неодобрения ни единым жестом. В точках бифуркации все уровни реальности проявляются одновременно виртуальным образом. Они как бы вморожены в ткань Вселенной, в тело Земли, в недра других планет и звезд. Подчиняются они лишь полю сознания, торсионному полю, организованному определенным образом, в форме иглы. «Игла парабрахмы», — медленно проговорил Матвей. Хранитель улыбнулся, встал. «Прощайте, Соболев, мир висит над обрывом, решите для себя, где вы находитесь» над обрывом или под ним. Удачи вам». И Матфея не стало. Лишь над скамьей остался медленно тускняющий отпечаток его мысленной сферы. Матвей закрыл глаза, сосредоточиваясь на пространственном поиске, но ни в астрале, ни в ментале не нашел отклика на свой зов. Хранитель ушел, искать его было бесполезно. И Матвей почувствовал вдруг такое безмерное одиночество и отчаяние, какое не испытывал даже после похорон деда. Посидев еще с минуту, Он проследил за муравьем, который, наконец, обошел преграду, ногу сидящего, встал и тихо направился через парк в сторону набережной Москвы-реки, получив гораздо больше, чем надеялся, но потеряв поддержку того, на кого рассчитывал.